Глава одиннадцатая С улицы имени Клара Цеткин я поехала в центр, на площадь энтузиастов, где находился городской архив. Надо сказать, что центр города мне понравился. Там было много красивых жилых массивов, утопающих в зелени, а главное – хорошо заасфальтированные дороги. Машину пришлось оставить на платной парковке. потому что на площади и вокруг нее была пешеходная зона, выложенная фигурной тротуарной плиткой. Я нашла взглядом здание архива, описанное Князевой, и зашагала прямо к нему. Увы, меня постигло маленькое разочарование, потому что сегодня для частных лиц был неприемный день. Даже подкупить было некого, потому что двери были просто-напросто закрыты, и на мой стук никто не откликнулся. Наверное, Маша с Мишей уже были здесь, покрутились и ушли, чтобы вернуться завтра. Мой взгляд наткнулся на книжный развал, и я подошла к нему. У продавца была очень удобная дислокация, он наверняка видел всех, кто приближался ко входу в архив. А Маша с Мишей были такой колоритной парой, что не обратить на них внимания было просто невозможно. «Девушка, что вас интересует?» Обратился ко мне продавец. Высокий молодой человек в белой футболке и голубых джинсах. Детективы, любовные романы. Может, какая-то научная литература. Максим, я прочитала это имя на бейджа. Если честно, то я не книжками интересуюсь, а людьми. В каком смысле? Вот вы стоите здесь, скучаете, смотрите по сторонам. Наверное, обращаете внимание на прохожих. Начала я издалека. «Да, конечно. Вас я сразу заприметил. Вы около архива крутились». «Да, я действительно пыталась попасть в городской архив. А вы случайно не заметили там же одну интересную парочку? Девушка такая рыжая, с ссадинами на лице, а парень белобрысый и со сломанной рукой». «Просто персонажи из золотого ключика какие-то». Максим улыбнулся. «Прямо-таки кот Базилио и лиса Алиса». Такое сравнение мне понравилось, и я тоже улыбнулась. «Значит, вы их видели?» «Нет», — разочаровал меня продавец. «А вы хорошенько подумайте. Они должны были сюда прийти, но там, оказывается, сегодня неприемный день. Вот, посмотрите». Я достала Машину фотографию. Вот эта девушка, а с ней еще парень, такой невысокий. Белобрысый и со сломанной рукой. Продолжил мой собеседник. «Вы уже называли мне эти приметы?» «Нет, если бы они мимо меня проходили, то я точно обратил бы на них внимание. Может, вы все-таки книжку какую-нибудь купите? А то у меня сегодня торговля как-то не идет. Нужен толчок». Мне стало жалко парня, и я купила толстую книгу с сентиментальными романами. «Нет, сама я их читать не собиралась». а вот моя подружка Ленка – большая любительница подобной литературы. Вот ей-то я и собиралась преподнести этот презент после того, как закончу расследование. Должна же она хоть чем-то скрасить свой отпуск». «Очень хороший выбор», – заметил Максим. «Вы не пожалеете, что приобрели этот сборник. В него включены три лучших зарубежных романа». «Верю вам на слово, молодой человек». «У меня есть к вам одна просьба». «Да, пожалуйста». «Хотите сделать заказ?» «Нет». «Если здесь появится та парочка, о которой я вас спрашивала, позвоните мне, ладно?» Спросила я, уставившись на мобильник, висящий на шее продавца. «Ну, я не знаю. Если торговля не пойдет, то я пораньше снимусь». Стал отнекиваться Максим. Но когда я протянула ему свою визитную карточку... Он сразу оживился и сказал, «Что ж вы мне сразу не сказали, кто вы такая? Частный детектив, обалдеть можно!» Я скромно потупила взгляд. Но ну так вы позвоните?» «Да, даже не сомневайтесь, Татьяна Александровна. Если вы из другого города даже сюда приехали, значит, дело серьезное? Убийство, наверное. Ради такого случая я даже задержусь здесь подольше». А может, я еще могу вам чем-нибудь помочь? Рассказать вам о нашем городе? Да, подскажите, пожалуйста, где у вас тут поблизости есть какое-нибудь приличное кафе или бистро? Ой, да здесь рядом много таких заведений, на любой вкус и кошелек. Вот по этой улице идите. Продавец махнул рукой направо. Там что-нибудь подходящее для себя обязательно найдете. Спасибо. Я улыбнулась и пошла в указанном направлении. Разумеется, меня не мог не занимать вопрос, почему Баранова сразу из детского дома не побежала в архив. Ответов на него было очень много. Во-первых, Мария могла сначала отправиться в банк, чтобы перевести деньги на расчетный счет, номер которого ей дала Князева. Дело-то это, конечно, благое, но ведь деньги-то ворованные. Во-вторых, Маша и Миша, так же, как и я, Могли проголодаться, а потому сначала отправились пообедать. В обоих случаях они сегодня еще могут попасться на глаза Максиму, и он мне позвонит. Во всяком случае, я на это надеялась. В-третьих, Ксения Митрофановна могла их предупредить, что сегодня в архиве неприемный день. Тогда они придут на площадь энтузиастов завтра, где я их и встречу с распростертыми объятиями. В-четвертых, заведующая детским домом могла ввести меня в заблуждение, а Маше, напротив, выдать всю информацию о ее настоящих родителях. Тогда Барановой в городском архиве делать нечего, и искать ее надо в другом месте. В-пятых, странную парочку, очень похожую на побитых персонажей из детской сказки, мог кто-нибудь выследить. Вдруг из Тарасова помимо меня сюда притащился за ними еще какой-нибудь хвост. Такой расклад мне не нравился больше всего. Пообедав в первом попавшемся кафе, я направилась к своей машине, оставленной на платной парковке, и, проходя мимо гостиницы «Славянская», вдруг озаботилась вопросом ночлега, причем не только своего. Мне стукнуло в голову, что Баранова и Антипов, скорее всего, уже сняли номер в какой-нибудь гостинице и предаются там любовным утехам. Лариса Трунова из минимаркета на автозаправке говорила, что эта парочка никак не могла нацеловаться. Вскоре с ребятками произошел какой-то несчастный случай. Потом была больница с разными палатами и ночная дорога, скорее всего, на попутках. Теперь им можно и нужно было отдохнуть. Недолго думая, я открыла дверь в гостиницу «Славянская». Подошла к ресепшену, сделала пуленепробиваемое лицо и спросила у администраторши. «Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в каком номере остановилась Баранова Мария Семеновна?» «Добрый день. Когда к нам въехала ваша знакомая?» «Сегодня ночью или днем?» Минуточку. сейчас посмотрю девушка полистала журнальчик и сказала у нас нет такой проживающей и номер на ее имя тоже не бронировался а антипов михаил михайлович у вас случайно не остановился тоже нет ответила девушка проверив список гостей знаете сейчас у нас проживают участники всероссийского семинара экологов и несколько зарубежных туристических групп свободных мест нет «Скорее всего, ваши знакомые остановились в другом месте. Чем я могу вам еще помочь?» «А вы не подскажете, где здесь ближайшая гостиница?» «При входе есть стойка с журнальчиками. Возьмите, полистайте. Там много полезной информации для гостей нашего города». Мило улыбаясь, ответила администраторша. «Я последовала ее совету. Взяла журнальчик и вышла из гостиницы». а в своей «девятке» детально его изучила. Список гостиниц был не таким уж большим. Кроме «Славянской» еще пять названий. С какой же начать? Может, к Максиму обратиться, чтобы разработал мне удобный маршрут? Он ведь предлагал свою помощь. Я уже хотела пойти к книжному развалу, как вдруг в голове появилась другая мысль. Одна гостиница называлась «Монблан». Претенциозно, конечно. для глубоко провинциального российского городка, ведь точно такое же название носит самая высокая вершина Альп. Но фишка как раз в этом и состояла. Сегодня гадальные двенадцатигранники сказали, что успех может вознести меня на высоту. Вот за это слово я и решила ухватиться. Короче, я творчески подошла к этой трактовке и увидела в ней конкретную подсказку «Искать Машу надо в гостинице «Монблан». Во всяком случае, начать поиски я решила именно с этого отеля. Он находился на Международном проспекте. Спросив у прохожего, как туда проехать, я развернулась и погнала навстречу своему успеху. Администратор Шамон-Блана не была такой услужливой, как девушка у стойки в Славянской. По ее суровому лицу сразу было видно, что так просто она не даст мне нужную справку. Она сразу же поинтересовалась, кто я такая, и попросила предъявить документы. Я показала ей свой паспорт с вложенной туда купюрой, но это не ускорило решение вопроса. «Мы не даем такую информацию частным лицам», — заявила она. Я показала ей лицензию частного детектива, но это на нее не подействовало. Пришлось положить на стойку еще одну купюру номиналом выше первой, Ноль внимания. Только третья банкнота еще более высокого достоинства заставила дамочку шевелиться. Однако листала она журнал нехотя, даже смотреть на ее кислую физиономию было противно. На положительный результат я уже и не надеялась. А зря. Да, есть такая. Баранова Мария Семеновна из Тарасова. Номер 903. Люкс. Пропуск выписывать? «Конечно!» — воскликнула я, подпрыгнув от радости. Я поднималась на лифте на самый последний этаж и мысленно повторяла пламенную речь, с которой обращусь к Маше. Признаюсь, я решила, что без наглой лжи и гротеска мне не обойтись. Баранову надо было запугать, причем сильно. Других вариантов воздействия, чтобы вернуть ее домой и умерить аппетиты, у меня не было. И ведь нахалка сняла люкс. На себя тратить деньги приемных родителей Мария не стеснялась. На мой стук в 903 номер никто не ответил. Я проявляла завидное упорство, стучала, стучала и стучала. Может, там никого нет? Я подошла к дежурной по этажу и поинтересовалась, есть ли кто-нибудь в интересующем меня номере. Оказалось, что там никого нет. Ушли полчаса назад. «Сказала она. Вы в этом уверены?» «Да, конечно. Я эту парочку очень хорошо запомнила. Все целовались, целовались». С томным видом поведала мне дежурная. «Наверное, у них медовый месяц. Только несчастливый какой-то, оба покалеченные, говорят, что в автомобильную аварию попали. Ой, что это я с вами так разоткровенничалась?» «Наверное, у меня внешность располагает к общению». Сказала я. «А вы не могли бы мне дать телефон 903 третьего номера?» «123-903». Скороговоркой проговорила девушка и подала какому-то проживающему ключ от номера. Я вбила номер телефона в память мобильника и пошла к лифту. Опять эта парочка влюбленных голубков ускользнула от меня. Снова мне не хватило каких-то полчаса. Но ничего... Все равно они рано или поздно сюда вернутся. Поставив свою девятку так, чтобы тарасовские номера не бросались в глаза, я стала ждать. От нечего делать начала читать любовный роман. Прошло два часа. Было прочитано страниц сто, но я толком не помнила сюжетной линии и уж тем более имен, потому что все время отрывала глаза от книги и глазела по сторонам, а еще мысленно корректировала свой план. Через час мне жутко захотелось выпить кофе, и я решила ненадолго сбегать в ресторан «Монблан». Устроившись за столиком на летней веранде, я могла наблюдать за входом в гостиницу. Взяла меню, пролистала его, поняла, что это ресторан французской кухни, но заказала только кофе а-ля буржуа и ванильный десерт. «Вот, пожалуйста». — сказала официантка и дрожащими руками поставила на стол чашечку кофе. Я вскинула глаза наверх и увидела, что девушка едва не плачет. Все ее тело так и тряслось мелкой дрожью. Это меня озадачило. Надо сказать, что я всегда обращаю внимание на любые странности в поведении окружающих людей. Это издержки моей профессии. «Что случилось?» — спросила я. Так. «Ничего». Рука девушки снова дрогнула, и десерт опрокинулся на середину стола. «Извините меня, пожалуйста, я сейчас все уберу и принесу вам новый. Вы только не поднимайте шума, пожалуйста, а то меня точно уволят». «Не волнуйтесь, я не собираюсь на вас жаловаться. У меня и времени-то не было на то, чтобы проявить стервозные черты своего характера». «Спасибо». «Сейчас я заменю скатерть и принесу вам новый десерт», пообещала девушка в кружевном переднике. Я засомневалась, что она выполнит свое обещание. Официантка едва не плакала. «Что же все-таки случилось?» спросила я. «Может, я могу как-то решить вашу проблему?» «Таня, ну вот зачем ты это сказала? У тебя и так дел по горло. Даже оторвать взгляд от входа в гостиницу не можешь надолго». «Пусть у этой голубоглазой девушки серьезные проблемы, и она нуждается в твоей помощи, но у тебя-то все равно нет времени ею заниматься». «Да чем вы поможете?» — сказала официантка, всхлипывая. «Спасибо, хоть вы трюфеля не заказали». «Причем здесь трюфеля? Они что, не свежие?» «У нас в ресторане все свежее. Тут парочка одна трюфеля себе заказала». сказала официантка, снимая со стола скатерть. «Две порции. Это такая редкость. Эти грибы ведь стоят, как половина моей зарплаты. Правда, без чаевых». «Ну, я сказала шеф-повару, а он мне говорит, что их только две порции и осталось. Если Артамонов сегодня вздумает к нам прийти, и ему трюфелей не подадут, то он разнесет весь ресторан в пух и прах. Но заказ был очень заманчивый, «А вероятность того, что Артамонов придет, такая маленькая, что мы рискнули. А сейчас от Юрия Юрьевича позвонили и сказали, что он будет здесь через час». В моей голове что-то щелкнуло, и я спросила. «А парочка, о которой вы говорите, это рыжая девушка и парень со сломанной рукой?» «Да, они». «Оказалось, что я не зря проявила свое любопытство». Благодаря официантке мне стало известно, что Баранова решила погулять на всю катушку и заказала самые дорогие блюда французской кухни. Трюфеля с грецкими орехами, фуа-гра, морской коктейль и бутылку красного вина «Ля Шапель». Несколько минут я ничего не могла сказать, а сидела с открытым ртом. «Да?» — шикует девочка. «Знаете, когда я принимала заказ, то моя реакция была такой же, как ваша». призналась официантка. А потом я пришла в себя и даже осторожно поинтересовалась у молодого человека, видел ли он цены в меню. Он стушевался, покраснел. Зато его спутница нисколько не смутилась, сказала, что у нее сегодня день рождения и стала размахивать передо мной своей кредитной карточкой. Я так обрадовалась, что одним заказом перекрыла дневной план, а теперь вот Артамонов. Вот вы знаете, как успокоить его. Разумеется, я не знала, как унять местного воротилу, помешанного на французской кухне вообще, а на трюфелях в частности. Признаюсь, решить эту проблему я не могла. Все-таки Татьяна Иванова не всесильна. Я лишь высказала предположение, что все обойдется, и утешила официантку щедрыми чаевыми, не забыв поблагодарить ее за прекрасный кофе а-ля буржуа. Только из-за этого божественного напитка стоило посетить ресторан Монблан. Вернувшись в машину, я заботилась вопросом. Вдруг Маша и Миша успели проскочить в гостиницу, пока официантка рассказывала мне о злосчастных трюфелях. Я позвонила в гостиничный номер, но мне никто не ответил. Все попытки прорваться на мобильные телефоны Баранова и Антипова не увенчались успехом. Они их отключили. а, скорее всего, вставили в них новые симки. Зато мне позвонила Кира Леонидовна. «Татьяна, куда вы пропали?» – осведомилась она с раздражением. «Я сейчас в городе, где находится небезызвестный вам детский дом». «Неужели? И что?» В голосе клиентки снова послышался металл, как в тот раз, когда она впервые позвонила мне. Маша здесь, но я с ней немного разминулась. Она там одна или со своим дружком? С ним, призналась я. Сейчас я караулю их около гостиницы, в которой они остановились. Караулите? А они туда вернутся? Я на это надеюсь. Да, а мне показалось, что у вас, Татьяна, голос какой-то безрадостный. Вы от меня ничего не скрываете? Я немного подумала и сказала. «Кира Леонидовна, должна вам сказать, что Маша сорит деньгами». «Татьяна, бросьте. На что она может потратить там деньги? Ладно бы махнула на самолете в Москву или за границу. А она даже не в областном центре». «Кира Леонидовна, Маша тратит деньги на благотворительность, но и о себе тоже не забывает». Я вкратце поведала клиентке о том, что мне было известно. Возможно, были и другие расходы. Не лучше ли все-таки заблокировать кредитную карточку? Заблокировать? Сегодня? В день ее рождения? Нет. Я наняла вас, Татьяна, затем, чтобы вы быстрее вернули мою дочь домой и не позволили бы ей обнулить весь баланс. Так что работайте». В трубке послышались гудки. Разговор с Кирой Леонидовной не слишком вдохновил меня. Впрочем, предпринимать какие-то активные действия по поиску Маши Барановой было бессмысленно. Мы могли бы снова с ней разминуться. На данном этапе моя работа заключалась в том, чтобы смотреть по сторонам и не пропустить момента, когда Мария будет возвращаться в гостиницу». Антипов меня не очень-то интересовал, только с той точки зрения, что он был ее спутником. Время тянулось очень медленно. Я курила одну сигарету за другой и крутила головой во все стороны. Меня все чаще и чаще стала посещать мысль о том, что я сижу здесь зря. Вдруг Маша с Мишей заметили меня, а потому не вернуться в гостиницу. Должны вернуться, ведь в номере остались их вещи. Или они все забрали с собой? А как же предсказание магических двенадцатигранников? Разве высота, которая вознесет меня к успеху, это не последний девятый этаж Монблана? Еще пару часов я терзала себя разными вопросами. И, наконец, увидела кое-что определенно заслуживающее внимания.